Выводы по второй части В течение всего периода с июля по октябрь 1942 года юго-западное направление было страшной, чудовищной головной болью для ставки ВГК. Оно бесконечно поглощало резервы, причем не на достижение каких-то позитивных целей, а на сохранение ситуации в положении неустойчивого равновесия. За этот период юго-западное направление поглотило 72 стрелковые дивизии или 69% их общего количества, направленного ставкой на различные участки фронта. Сюда же под Сталинград и на Кавказ отправились 63% танковых бригад. Содержание удара Блау потребовало отставки колоссальных усилий за счёт с большим трудом накопленных резервов. Вместе с тем не следует думать, что германское командование не вводило резервы и рассеивало тучи монголов, исключительно имевшимся к началу операций силами. Паульс смог постоянно подпитывать сражения за Сталинград свежими силами за счет высвобождения соединений с фронта на Дону. Их можно было высвобождать только за счет их замены на союзников Германии. Соответственно, 2 венгерская армия на 31 июля насчитывала 206 тысяч человек и заняла фронт 190 километров, а 8 итальянская армия насчитывала на 9 сентября 226 тысяч человек и заняла фронт шириной 270 километров. Все это позволило поддерживать ударные возможности немецких войск в самом Сталинграде и на обороне наземного моста между Доном и Волгой. Позднее к венграм и итальянцам присоединилась третья румынская армия. Несмотря на свою замысловатость и резкие повороты событий, сражение за сам Сталинград вполне укладывается в рекрусивную формулу вида. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Противники друг друга хорошо узнали более чем за год войны. Каждая из сторон более или менее представляла, что можно ожидать от другой. Поэтому в боях за город противники делали ходы в расчете на определенные действия противника. И эти расчеты в основном оправдывались будучи несомненно грамотным штабистом, паульс с самого начала сделал правильный прогноз относительно следующих шагов советского командования атаки против узкого наземного моста между волгой и доном были предсказаны паульсом еще до появления в районе сталинграда очередных советских резервных армий более того вполне определенная расстановка сил была произведена командующим 6-й армией даже до поступления данных разведки о появлении в районе Сталинграда трех новых танковых корпусов. На необходимость защиты северного фланга наступающей на город ударной группировки указывалось еще в приказе штаба 6-й армии от 19 августа 1942 года. Поэтому, в отличие от других сражений за крепость под ударом извне, Паульс сразу расставил силы порпорционально задачам. Перераспределение сил шло не по количеству соединений, а по их качественному составу, числу и соединению пехотных или мотопехотных батальонов. Лучшие дивизии встали фронтом на север, отражать удары танковых корпусов и стрелковых дивизий резервных армий. Дивизии похуже пошли штурмовать Сталинград. Метаний в пожарном порядке между двумя фронтами у Паульса не было. Маневрировали только усилиями авиации, переносившимися с улиц Сталинграда на Котлубань и обратно. Может быть именно поэтому наземный мост устоял под шквалом ударов, но по той же причине штурм Сталинграда не завершился сбросом его защитников в Волгу. Отступление от сценария могло привести к фатальным последствиям для каждой из сторон. Если бы у советского командования не оказалось под рукой танковых корпусов в августе и резервных армий в начале сентября 1942 года, заслон фронтом на север был бы демонтирован для штурма Сталинграда. Девятибатальонные 76-я и 305-я пехотной дивизии еще в сентябре вошли бы на улицы города и прошагали до Волги. Ответные ходы с вводом соединений в 62-ю армию и переправой через Волгу могло просто запоздать. К тому же пропускная способность волжских переправ лимитировала численность защитников города, которых можно было бы эффективно снабжать. Также сила ударов северной группировки Сталинградского фронта должна была гарантированно превышать определенный уровень. Иначе немцы поставили бы фронтом на север дивизии послабее или же сократили число соединений на защите наземного моста. Соответственно, следующим ходом крепкие соединения поставили бы шах и мат 62-й армии в городских кварталах и на территории заводов. Помимо пехоты, наземный мост отвлекал штурмовые орудия, использовавшихся как противотанковые САУ в 8-м армейском корпусе. Также северная группировка Сталинградского фронта поглощала внимание немецкой авиации. В свою очередь, защитники Сталинграда своей упорной борьбой на его улицах сначала оттягивали, а затем сделали вовсе бессмысленным осеннюю лозу, наступательную операцию 6-й армии, которая могла привести к окружению главных сил 1-й гвардейской и 24-й армии и катастрофе, сравнимой с поражением Крымского фронта в мае 1942 года. Условием начала операции было очищение Сталинграда от советских войск. Следующим этапом борьбы за город на Волге стал постепенным ввод на улицы Сталинграда с соединений с периферией сражения Паульс снимал дивизии из резерва, 14-я танковая дивизия в октябре, из армии Готта, 24-я танковая дивизия и 94-я пехотная дивизия с наземного моста, 305-я пехотная дивизия в октябре, С Донского фронта 100-я егерская дивизия в сентябре, 79-я пехотная дивизия в ноябре. Также требовалось постоянно поддерживать обороноспособность наземного моста перед лицом непрекращающихся атак в войск К.К. Рокоссовского. В свою очередь советское командование стаскивало 62-ю армию соединения из тех же источников фронта на Дону. 37-я и 39-я гвардейские стрелковые дивизии из числа атакующих наземный мост, 308-я стрелковая дивизия из 64-й армии на затихшей линии соприкосновения с войсками Готта, 138-я стрелковая дивизия. Симметричные перемещения войск не давали немцам возможности добиться решительного результата в штурме города. Несмотря на то, что бои в Сталинграде имели вид наступательных действий местного характера, они оказывали влияние на общую обстановку за счет поглощения резервов группы армии «Б». В первую очередь это касалось подвижных соединений. В позиционных боях увязли три танковые – 14-я, 16-я и 24-я дивизии, две моторизованные дивизии – 3-я и 60-я. Тем самым оборонительные возможности группы армии Б были существенно снижены, что заложило фундамент грядущей катастрофы. Однако позиционное сражение к северу от Сталинграда было, прямо скажем, дорогой платной за удержание города. Нельзя не согласиться с авторами сборника материалов по изучению опыта войны, вышедшего весной 1943 года, которые характеризовали результат операции следующим образом. Этот оперативный в конечном счете успех был достигнут ценой большой крови. События шли по кругу. Танковые корпуса атаковали. Пехота залегала и не шла за танками. Их перемалывали в глубине обороны. Последующие атаки пехоты уже без танков приводили к большим потерям и утрате наступательных возможностей армии. Если в 1941 году иногда еще получалось утюжить оборону немцев силами оторвавшихся от пехоты Т-34 и КВ, то в 1942 году у противника появилось более чем эффективные средства противодействия. В докладе, написанном по итогам сентябрьских боев под Сталинградом, Командир 7-го танкового корпуса указывал – положение на поле боя изменилось. В качестве причины изменения ситуации на поле боя Ротмистров указал появление у немцев нового противотанкового орудия, производимого заводом «Рейн Матали». Что это за орудие, понятно. 75-мм ПАК-40. Лето и осень 1942 года стали временем постепенного формирования новой тактики пехоты Красной Армии. Все в большей степени включавшиеся в себя элементы штурмовых действий. Повсеместное внедрение тактики штурмовых групп в сочетании с совершенствованием тактики танковых войск позволило решать задачи, которое было просто не под силам дивизиям образца 1942 года, в том числе в городских боях. При этом в 1944-1945 годах сложные задачи по взлому обороны противника решали дивизии в сильном некомплекте, значительно отстававшие от дивизий резервных армий по численности личного состава. Одной из главных причин образования позитивного фронта Степного Вердента стало то, что Красная Армия серьезно отставала от вермахта в использовании тяжелой артиллерии. Так, за сентябрь 1942 года 6-я армия Ф. Паульса израсходовала 3137 выстрелов к 150 миллиметровой трофейной французской гаубице 414F. 1032 выстрела к 150 миллиметровой пушке К-39, 83 459 выстрелов к 150 миллиметровой полевой гаубице СХ-18 и 10 131 выстрел к 210 миллиметровой гаубице Маузер-18. Соответственно, 4 танковая, первая гвардейская, 24-я и 66-я армии Сталинградского фронта ответили на этот шквал огня 21 327 выстрелами к 152-мм пушке гаубицы. Снаряды большого калибра Сталинградский фронт в сентябре 1942 года не расходовал вовсе. Даже с учетом значительного расхода боеприпасов, Немцами на штурм, собственно, Сталинграда. Картина, мягко говоря, удручающая. На один выстрел советских тяжелых орудий немцы отвечали двумя-тремя. Артиллерийская дуэль проигрывалась. И наступление захлебывалось. Уличные бои в Сталинграде, став одной из легенд Великой Отечественной войны, одновременно обросли множеством мифов и стереотипов. В общественном сознании укрепился образ борьбы за Сталинград, как некоего равномерного нажима на советскую оборону на улицах города с целью выйти к Волге от дома к дому, от цеха к цеху и даже от одной мартыновской печи к другой под огнем снайперов. Пропагандистская машина способствовала укреплению этого стереотипа выдвигая в качестве типичных эпизодов борьбы за город дом Павлова и снайпера В. Зайцева. Если задаться вопросом, является ли оборона дома Павлова и снайперская война типичной и наиболее распространенной формой борьбы за Сталинград, ответ будет скорее отрицательным. Едва ли не чаще советским частям самим приходилось атаковать занятые немцами здания. Происходило это либо с целью восстановления положения, либо с целью отбить господствующие над местностью пункты. К сожалению, типичной для борьбы за Сталинград является переправа вводимых в бой за город соединений по частям. Единовременная переправа в город полка целиком оказалась скорее исключением, чем правилом. Чаще переправа шла батальонами, но даже они время от времени разрывались поротно с вступлением в бой, не в составе своего батальона. Поступавшие в сражающиеся за Сталинград части и часто практически сразу вступала в бой, не успев освоиться с обстановкой. Это, конечно же, не являлось тайной для командования. Как отмечалось в записи в ЖБД 62-й армии за 27 октября 1942 года, периодическое вливающееся в эти дивизии пополнение схода вступают в бой. Командным составом не осваивается и должных результатов не достигается. Руководство В.И. Чуйковым борьбой за Сталинград трудно назвать безупречным. Его стремление к наступательным действиям далеко не всегда оказывалось благом. По существу, именно принятое им решение на наступление создало предпосылки для обвала обороны на подступах к СТЗ 14 октября 1942 года, день, который сам командующий 62-й армией оценивал как наиболее проблемный, в свою очередь Основа для катастрофы 14 октября была заложена непродуманными перегруппировками в начале октября, приведшими к обвалу обороны на подступах к Орловке и разгрому доселе крепко державшиеся группы Андрусенко. В ситуации с прорывом немцев на Красный Октябрь также трудно положительно оценить ВИ Чуйкова, так как он либо упустил происходившую в непосредственной близости от своего командного пункта катастрофу, либо сознательно вводил в заблуждение вышестоящее командование, лишая «Сталинград» резервов фронтового уровня. Начальник штаба 62-й армии Н.И. Крылов писал в мемуарах «Под Сталинградом действовало больше авиации. Было у нас и хоть сколько-то танков. Однако и здесь... Лишь артиллерия являлась той силой, которая могла немедленно поддержать стрелковые части на любом участке. Ключевое слово здесь «могла», так как практическая реализация системы поддержки войск в городе артиллерии оставляла желать много лучшего и отставала от хорошо знакомого Н.И. Крылова Севастополя 1941-1942 годов. С точки зрения техники, любопытно отметить характеристику, которая была дана использовавшейся матчасти командованием 84-й ТБР. Именно эта бригада использовалась наиболее активно в городских условиях. В отчете бригады по итогам боев в Сталинграде указывалось, использование танков по маркам показало, что тяжелые танки КВ в условиях уличных боёв На ограниченном плацдарме маневра эффективны и применение их нецелесообразно, так как проходимость его в населенном пункте крайне ограничена. Представляет большую цель использовать ее как ПТО слишком дорого. Лучше всего оправдывают себя в уличных боях средние танки Т-34, которые являются самыми маневренными, малоуязвимыми хорошо проходимыми. В отчете немецкой 24 ТД по итогам боёв в Сталинграде факт задействования танков в городских боях оценивается в основном отрицательно. В качестве отрицательных факторов указывалось на узкие улицы, непроходимую местность и кратеры от авиабомб. В выводах было сказано буквально следующее: По опыту боёв в Сталинграде Использование танков в городских боях следует в целом избегать и должно рассматриваться только как крайняя необходимость. Относительно типов использованных танков указывалось, что легкие ПЗ-2 применимы для проводки конвоев снабжения по еще не полностью контролируемым районам. Танки с 75 миллиметровыми длинноствольными орудиями оценивались как средство против бронированных целей. Рекомендовалось перед атакой уничтожить с их помощью советские танки и противотанковые орудия, разведанные танкистами заранее пешим порядком. Неожиданно высокую оценку получили 75 миллиметровые короткоствольные «окурки», называемые лучшим оружием. Снаряды с взрывателем с замедлением оказались высокоэффективным средством против дзотов и домов. Танки ПЗ-3 и ПЗ-4 использовались в смешанных группах на одной улице, прикрывая друг друга. В качестве наиболее опасного противника в отчете 24 ТД назывались противотанковые ружья и снайперы. Последних рекомендовалось ослеплять дымовыми снарядами. Также указывалось, что с мотопехотой целесообразно связываться через боковые люки танков, а не сверху через люк командира. Явно последствия удачных выстрелов советских снайперов.